И все-таки мне никак не хотелось воспринимать убийство Марты Мерчан как что-то отдельное, и виной тому были и не банальная лень, и не приступы к клаустрофобии. В глубине души я не сомневалась, что ее гибель напрямую связана с Вальдесом, иначе это уже слишком напоминало бы дешевый фильм, где все персонажи разрешают взаимные конфликты либо мордобоем, либо пуская противнику пулю в сердце. Да, мы пришли к общему мнению, что деньги уже сами по себе могут толкнуть на убийство. Но ведь на Уолл-стрит люди не прыгают через лужи крови. Иначе говоря, я взялась за эту часть расследования совсем не с тем настроем, какой был у моего коллеги Малинера. Само собой, Коронас одобрил нашу стратегию, хотя при этом и чертыхнулся. Не одобрить ее он не мог, другого выхода у него не было. Однако, если по прошествии разумного срока мы ничего не выясним, он отстранит нас с Малинером от и с любыми параллельными сценариями будет покончено. Итак, мы приступили к выполнению плана, который включал в себя повторный допрос свидетелей. В первую очередь, нам предстояло побеседовать с Ракелью Вальдес, но для встречи с девушкой требовалось разрешение судьи. Она была несовершеннолетней, и закон в таких случаях очень строг. Нам не позволили вызвать ее в комиссариат, и пришлось ехать домой к ее тетке, старшей сестре Марты Мерчан. Приём нам оказали подчеркнуто холодный. Маргарита Мерчан дала нам кучу советов и наставлений, к чему мы были готовы. «Бережно отнеситесь к девочке». Она только что пережила страшную травму, от которой невозможно так быстро оправиться. Мы не должны вызывать в ее памяти картины, способные бедняжку расстроить. Не должны наседать с болезненными для нее вопросами. Мы согласились на все и при этом продемонстрировали столь же утонченную воспитанность, какой отличалась и сама Маргарита». Но наша чрезмерная вежливость привела к тому, что дама вознамерилась объяснить нам свои условия по второму разу. И тут я оборвала ее, задав в лоб весьма конкретный вопрос. «Скажите, что для вас важнее, уберечь племянницу от возможной травмы или выяснить, кто убил вашу сестру?» Это была настоящая светская дама, и мой наскок не смутил ее. Она ответила очень четко и не теряя достоинства. «Инспектор Деликадо, я никогда не одобряла тот образ жизни, который вела моя сестра, как не одобряла и ее злополучный брак, а ведь именно он, судя по всему, привел ее к смерти. Эта девочка — единственная, что Марта сотворила хорошего, и я ни в коем случае не позволю погубить еще и Ракель». Затем она сообщила, что на допросе, который пройдет в гостиной, будет присутствовать психолог, назначенный комитетом по делам несовершеннолетних. Вот чертова баба. Теперь все будет зависеть от этого психолога, и наш допрос запросто может превратиться в детский утренник. Но я, по крайней мере, успела понять, что из сестра убитой думала так же, как и я. Убийца принадлежал кругу близких Вальдесу людей. и мы ничего не добьемся, продолжая копаться в профессиональных делах ее бывшего родственника. Психолог, якобы наблюдавший за допросом Ракелли, оказался молодым человеком с внешностью певца 50-х годов. Он ни разу не открыл рта. Мы могли бы нанести девочке тяжелейшую травму, а он бы этого даже не заметил. Однако дочка Вальдеса тоже не была расположена к разговору. Она ничего не знала, а если что-то и зацепило ее внимание, решила, видимо, вытравить это из памяти. Ракель постоянно ссылалась на беседу, которая состоялась у нее с Малинером. «Мне показалось, что мы занимаемся совершенно бессмысленным делом, я сочла за лучшее оставить девушку в покое. Если честно, у нас не было особого желания продолжать допросы». К тому же нам еще не удалось отойти от усталости, накопившейся за те дни, что мы носились туда-сюда между Барселоной и Мадридом. Наши плечи еще чувствовали всю тяжесть расследования, в ходе которого мы наткнулись на столько непроходимых завалов и отыскали стольких виновных». Гарсон нарушил молчание. «Ну что ж, остается только поговорить с домработницей». Если она окажется такое же словоохотливой, как эта девица, мы закончим очень быстро. Она арестована? Нет. Но судья считает ее причастной к делу, и давать показания ей придется. Я глубоко вздохнула. Мой помощник насторожился. Неужели вы потеряли всякий интерес к этой истории, вам не хочется узнать, кто виноват в смерти Марты Мерчан? Скорее, я потеряла последние силы, Фермен. Наверное, мне нужен отпуск. Но чтобы никто не сказал, что мы пренебрегаем своими обязанностями, будем продолжать. По-моему, фотографии трупа помогут нам во время встречи с домработницей. Они непременно произведут на нее впечатление. — Значит, надо зайти в комиссариат за папкой с делом. Только вот... — Только вот... «Корона сможет увидеть нас там и решит, что мы отлыниваем от работы». «Отлыниваем? Да разве у кого-то хватит совести сказать про нас такое? Просто надо держаться увереннее, с чувством собственного достоинства». «На самом деле мы очень даже скоро обнаружим, что Малинар с Родригесом все заслуги по раскрытию дела приписывают себе». если только им удастся подойти к финишу раньше нас. Хотите, объясню вам, как ко всему этому отношусь? Да знаю я, отлично знаю, инспектор. Плевать вы на такие вещи хотели с высокой колокольни. Или я ошибаюсь? Точно. А неужто вам так важно, кто и куда придет первым? Понимаете, я... Мы... Очень много работали по этим убийствам. И чтобы на последнем этапе... «Успокойтесь, гарсон! Что значит для настоящих полицейских мирская слава?» Он весьма красноречиво поднял брови и обреченно вздохнул. Фотографии, которые наши люди сделали на месте убийства Марты Мерчан, И в самом деле производили сильное впечатление. Кровь резко выделялась на очень белой коже этой красивой женщины, обращала на себя внимание, что удары в основном наносились в грудь и шею. Лицо убитой выражало не боль, а покой, словно она заснула глубоким сном. Руки были сжаты, падая она ударилась лбом, и там красовалось фиолетовое пятно. Я внимательно все рассмотрела. «Нелепая смерть!» — изрек мой помощник. Любая смерть — нелепа. Но тут нельзя не предположить, что она что-то такое все-таки сделала, и за это что-то ее убили. Вот я и мучаюсь над вопросом, что именно она сделала. Мы долго молчали. «А вдруг она решила во всем признаться, рассказать полиции правду?» — стал гадать Гарсон. Вместо ответа я помотала головой, выразив таким образом свое отношение к его версии. Потом спросила. «Ну что, пошли?» «Да, надо идти, пока не явился комиссар». «Ничего не забыли?» «Прихватите фотографии и учтите, я ничего не хочу знать о том, разрешается или нет выносить их из комиссариата». «Энкарнасьон Бермудес» работница марта Мерчан, а также хранительница ее денег, ничуть не удивилась, снова увидев у себя дома двух полицейских. Она прекрасно понимала, что на свободе ее оставили временно, хотя нельзя сказать, чтобы женщина встретила нас с распростертыми объятиями. Я скорее сказала бы, что первый взгляд, которым она окинула нас, был просто убийственным. Но, должна признаться, я не винила ее за это. В конце концов, жизнь, которую она вела, была не из тех, что располагают к вежливости. Квартира выглядела мрачной, вымершей, тесной и неприветливой. Кое-какие сведения о прислуге Марты Мерчан имелись в наших бумагах. Незамужняя, работает по десять часов в сутки, а теперь, в дополнение ко всему, она запросто может попасть под суд. Я плохо представляла себя, как с ней себя вести. сразу взять быка за рога или сперва попытаться наладить контакт. На самом деле, мне больше всего хотелось немедленно убраться отсюда, ничего ей не сказав. — Энкарнасьон, нам нужна ваша помощь. — Уж если кому здесь и нужна помощь, так это мне, сеньора. — Мы могли бы попытаться что-то для вас сделать, — сказала я, и туча собругала себя за столь хлипкое начало разговора. Женщина пригласила нас в небольшую, тесно заставленную гостиную. Из соседней комнаты доносился объяв металл, запущенный на полную громкость. Хозяйка закрыла дверь, чтобы приглушить грохот, а мы трое направились к простенькому дивану с креслами и сели. — А как вы бы могли мне помочь? — спросила она. Я бы написала специальную бумагу, где будет сказано, что вы оказывали максимальное содействие следствию и попросила бы, чтобы эту бумагу передали судье. Неужто ее примут к сведению? — Это больше, чем ничего. Она печально рассматривала свои руки, лежавшие на коленях. — Лучше бы мне совсем на свет не родиться. произнесла она с наигранным надрывом, с каким простые люди обычно говорят о своих несчастьях. «Энкарнасьон, нам надо знать, что произошло с последней суммой, которую должна была получить Марта Мерчан. Она принесла ее вам на хранение?» Женщина занервничала и тотчас сложила ладони перед грудью, будто моля о пощаде. «Ваши люди не поверили мне». И искали еще какие-то деньги по всему дому. Все перевернули вверх дном, но так ничего и не нашли. А вы что собираетесь теперь делать? Ничего, успокойтесь. Мы-то верим вам на слово. Нам надо знать другое. Говорила вам Марта или нет о том, что принесет сюда на хранение еще одну порцию денег? Может, она как-то дала вам об этом понять? Женщина молчала, опустив глаза, затем почти шепотом произнесла: Если я отвечу, что да, вы точе заподозрите, будто я эти деньги где-то прячу. Хотите, чтобы я сама себе могилу вырыла? Да, энкорнасьон, именно этого мы и хотим, поскольку тот, кто вроде бы сам роет себе могилу, доказывает тем самым, что не врёт и говорит только правду. Если мы узнаем, что она сообщила вам о новой порции денег, это может стать решающим фактором для поимки убийцы. Ладно. Так оно и было. Хозяйка за несколько дней до смерти сказала, что заглянет ко мне. Она всегда именно так выражалась, когда хотела дать знать, что принесет деньги. Но она их не принесла. Вот вам истинный крест не принесла. она не говорила вам уже после этого, что дело, мол, почему-то откладывается, что возникли какие-то помехи, что она принесет их позднее? — Нет, ничего такого она мне не сказала, ничего, а я и не спрашивала. Обычно-то она сначала скажет, что хочу, мол, заглянуть к тебе, а уж только через несколько дней сообщит, сегодня вечером сиди дома, я приду. и просила, чтобы тут никого не было, даже моих детей. Но в последний раз она только предупредила, что на днях зайдет, а больше уже ничего не добавила. Я еще подумала, что рано или поздно она все равно появится, но особо себе этим голову не забивала. И уж больше Марта ни о чем таком не заговаривала. Может, потому что ее убили? Не знаю. Она заплакала и сквозь слезы стала причитать — Другой раз проснусь среди ночи, и чудится мне, что все-то это было дурным сном, и что хозяйка жива себе и здорова. — Нет, Инкарнасьон, это не так. — А вы дадите судье про меня хороший отзыв? — Обещаю вам, я непременно это сделаю. — По правде сказать не очень-то, я и верю, что от него будет какой-никакой прок. Засадят меня в тюрьму, а самых младших моих в приют отправят. И все только за то, что я решила подзаработать пару-тройку лишних бесед. Как только мы оказались на улице, такой же мрачной и тесной, как и ее квартира, я сказала младшему инспектору, даже не пришлось показывать фотографии. «Вы думаете, она сказала правду?» «Можете быть уверены». Она, судя по всему, из надежных людей, иначе Марта Мерчан не доверяла бы ей деньги. Но человек по-настоящему честный, сразу заподозрит, что деньги эти сомнительные, и заявит в полицию. Я ехидно глянула на него. — А как вы полагаете, какой процент наших сограждан поступил бы именно так? Он с таким же ехидством ответил. — Не знаю. Ну, допустим, процентов восемьдесят, а... — Что-то вы не очень хорошего мнения об испанцах, Гарсон. — Почему же вы не сказали 100 — По-моему, это было бы преувеличением. — Возможно. — Хорошо, инспектор. Теперь вы получили то, что хотели. Деньги до Марты Мерчан вроде должны были дойти. Тут картина почти прояснилась. Но куда эти деньги делись потом? Может быть, они все-таки к ней не попали? — Может, они не попали и к самому Вальдесу? Может, служанка врет? А может, деньги до сих пор лежат спрятанные где-то в доме Марты? Как вы считаете, не заглянуть ли нам туда еще разок? Но ведь в доме уже проводили обыск, — возразил Гарсон. Ну и пусть. А еще мне очень не хотелось столкнуться в комиссариате с Малинером и Родригесом, когда они вернутся туда, потратив целый день на безуспешные поиски. Но попасть в дом Марты Мерчан было не так-то просто. Во-первых, он был опечатан по решению судьи. Пришлось вести переговоры с Короносом, хотя именно этого горсоны старался избежать. Само собой, комиссар высказал все, что он о нас думает, а я ему объяснила, почему мы решили повторить все шаги, предпринятые Малинером, без нашего участия. коронос очень хотелось послать нас куда подальше, но он сдержался. и позвонил судье, который вел дело об убийстве Марты Мерчан, а тот дал разрешение еще раз осмотреть дом, но запретил проводить обыск. Иными словами, нас предупредили, что ни одна улика не может быть изъята с места преступления и приобщена к делу иначе, как в присутствии самого судьи. — Ладно, — ответила я устало, глядя в глаза Короносу. Потом все же добавила. — Спасибо, сеньор. У вас особый дар воздействовать на судьи Кажется, он в первый раз за всю эту проклятую историю пожалел меня, увидев, насколько я вымотана и насколько пала духом. Гарсон тянул меня за рукав, он хотел поскорее убраться из кабинета комиссара, пока тот не одумался и не спустил на нас всех собак. Было уже очень поздно, и усталость все больше давила на мои плечи. В машине я заснула, откинув голову на спинку сиденья. Мой товарищ решил не тревожить меня и дал поспать, пока мы не прибыли в Сан-Кугат. Я открыла глаза и в темноте не узнала ни района, куда мы попали, ни садов, окружавших дома. «Инспектор, хотите, я схожу туда один? Ведь речь идёт только о поверхностном осмотре, а вы можете ещё немного отдохнуть. Нет, спасибо, мы пойдём вдвоём». Пока мы шли к дверям дома Марты Мерчан, сырость пробрала меня до костей. Где-то по соседству играла музыка. Мы пересекли совершенно темный садик и остановились перед дверью, которую наши коллеги совсем недавно опечатали. горсон сорвал печать и не без труда отыскал ключи. Наконец-то мы смогли войти. Младший инспектор еще какое-то время сражался с электросчетчиками — Потом пошёл вперёд, нажимая на все выключатели, какие попадались ему по дороге. Нашим глазам открылась призрачная гостиная, а также коридоры, в которых витал какой-то смутный сладковатый запах. Место преступления меня потрясло. Пятна крови на креслах и ковре, пыль и тишина. Одна из ламп по-прежнему валялась на диване. Беспорядок, который учинил здесь убийца, лихорадочно что-то разыскивая, тоже застыл во времени. Журналы, пустые конверты. Гарсон двигался по комнате бесшумно, как кот. Мы не разговаривали. Мне чудилось что душа умершей до сих пор парит в воздухе, а может, здесь еще чувствовалась аура убийцы. В центре журнального столика лежала распахнутая книга — Где-то примерно в середине страницы была поставлена отметка в виде точки. «Американский детектив. Хозяйка дома так и не успела узнать, кто был убийцей». Вот так и жила Марта Мерчан. Красиво, аристократично. Поддерживать такой стиль было для нее самым главным, куда важнее спокойствие, которым она могла бы наслаждаться, если бы не впутывалась в темные дела. «Любопытство не оставляло меня». «А что там наверху?» — спросила я Гарсона. «В спальне. Но если верить протоколу, составленному Малинером, нет никаких оснований полагать, что убийца добрался и туда». Я не ответила. Поднялась по лестнице, пока младший инспектор внимательно перебирал бумаги в папке, которая лежала на письменном столе в кабинете. На стене вдоль лестницы висели маленькие картинки, выполненные из сухих цветов. Я остановилась в холле перед тремя закрытыми дверями. Открыла первую, зажгла свет. Это была спальня Ракели Вальдес. Я увидела книги, молодежные постеры, несколько кукол. Еще полудетская жизнь, с которой теперь придется распрощаться. Вдруг я почувствовала острое любопытство, желание непременно взглянуть на комнату Марта Мерчан, хотя прекрасно сознавала, что желание это сродни подглядыванию в замочную скважину. Я вернулась в холл и вошла во вторую комнату. Включила свет».